Глава третья. Ненастоящие люди. Нихера себе его отделали. Задумчиво протянул Тур, разглядывая останки, лежащие в двух шагах от нас. А чудище и впрямь должно быть грозное рассмотрят человека вот так пополам перекусить, как тростинку. Заплатят за него поди тоже немало. Хмыкнул Дирк. После нашего боя с колдуном парень начал чувствовать себя уж слишком самоуверенно, растеряв инстинкт самосохранения. Я захлопнул дверь и повернулся к трактирщику. «Засов есть!» Бледный, как смерть, мужик молча кивнул. «Тащи сюда, быстро!» «Значит так, сон отменяется, по крайней мере для некоторых из нас!» «Дежурить будем по два часа по четыре человека. Бернард и Деллерина определят очередность. Дверь до утра никому не открывать, как бы ни ломились и не просились. Мы не знаем, что это за чудище, может, оно и человеческим языком умеет разговаривать. В любом случае, рисковать не нужно». Прибежал трактирщик, волочав в руках тяжеленную дубовую балку засова. С горем пополам нам с Туром удалось приладить ее на место и накрепко запереть дверь. Теперь, если внутрь кто-нибудь захочет выломиться, сделать он это сможет, только вынеся эту перекладину вместе с куском стены. Ладно, с этим разобрались. Теперь неплохо бы составить планы для отряда на завтра. Я взял миску с похлёбкой и уселся за стол, за которым расположились Бернард и Делерин. Те, как по команде, дружно уставились на меня с немым вопросом во взглядах. Честно говоря, в этот момент стало как-то немного не по себе. Уверенность, с которой я командовал простыми солдатами, испарилась, оставив после себя лишь обрывки мыслей и разрозненные куски планов, «Ну, жёванный в рот! Или ёбаный крот! Не помню, как там было правильно, но крота на всякий случай жалко. Правда, как говорил один мудрый человек, жалость — это не повод останавливаться!» «Ладно, что-то меня понесло не туда!» Сижу и мнусь, блин, как будто я не боевой командир, а за всю свою недолгую жизнь тут успевший повидать множество всякого дерьма, а школьница на первом свидании, после которого ее собираются лишать девственности. Собраться, взять яйца в руки и перестать строить из себя того сопляка, каким я был, когда только попал в этот проклятый мир. Значит так, господа. Я ухмыльнулся, пытаясь скрыть нервяк. «Прежде чем мы все пойдем отдыхать, нужно составить планы на несколько ближайших дней. Что нам вообще нужно в ближайшее время?» «Обновить снаряжение», — покачал головой Делерин. «То, что мы брали с собой, хорошо годится для путешествий, но не для сражений». «Конечно, и для них у нас тоже кое-что найдется, но кольчуги, шлема, поножи, наплечники, наручи, сладкими рукавицами и перчатками, ремонт телег, припасы, лекарства и пара новых лошадей. У нас, если ты помнишь, две не пережили зиму», — продолжил за него Бернард. Шатры бы тоже не помешали, как и крытые повозки, но под это можно приспособить и наши собственные. Новые тетивы на арбалеты и болты к ним, и всякая мелочевка вроде гвоздей, точильных камней, тканей с иглами и нитками. В общем, все, что может понадобиться для полевого ремонта снаряжения. «Говоря проще, нам нужны деньги», — подытожил я. Значит, завтра утром пойдем к местному старости искать работу. Неплохо было бы заодно разузнать, как можно попасть в старый город. Староста старостой, а вот цеховые мастера и дворянства заплатить наемным мечам могут куда больше. Да и работа у них может найтись поинтереснее, чем гоняться за хрен знает чем, убивающим людей по ночам. Так, теперь... Я сделал глоток из кружки. По моей просьбе трактирщик налил туда просто чистой воды, а не холодного пива. Ясный разум, мне сейчас куда нужнее, чем сиюминутное удовольствие. «Чтобы попасть в верхний город, для начала неплохо бы заработать кое-какое уважение среди местных», — покачал головой Бернард. «Никто из дворян и богатых купцов не предложит работу неизвестному наемничему отряду» тем более работу с задатком. «Да и провернуть этот фокус с грамотой второй раз не получится», покачал головой Делерин. «Сейчас нас пронесло, потому что времени было впритык, да и капитан здешней стражи не особо хотел разбираться, но как только человек с такой грамотой покажется у ворот в старый город, его немедленно схватят и припроводят к здешнему епископу, Что со всеми нами будет дальше, я думаю, пояснять не нужно. «Да уж, я постучал пальцами по столу. Действительно проблема. Ладно, как говорил один мудрый человек, проблемы следует решать по мере их поступления, поэтому давайте определимся с планами на завтра». «Деньги нам нужны срочно, так что неплохо бы отправить несколько парней на рынок, чтобы они продали излишки снаряжения, оставшиеся от наших павших товарищей». Слова дались мне нелегко, да и на лицах парней тут же промелькнула тень, но это был самый простой способ срубить легких денег на первое время – Если, конечно, тут найдется покупатель на гамбизоны, акетоны, заштопанные стеганки, несколько фальшонов и несколько волчьих шкур. Помимо этого, нужно отправить Роберта на рынок и прогуляться по окрестностям, чтобы он разузнал расстановку сил, кто тут реально всем заправляет, кто денежный мешок и все в таком духе, а заодно... «Стоит ли нам опасаться волчьих стай, или их влияние здесь не так велико, как в Демерворте?» «Одного его отправлять нельзя», — покачал головой Бернард и отхлебнул из своей кружки. «Парень хоть и превосходный шпион, но иногда не знает меры, а потому легко может нарваться на неприятности. С оружием он тоже не в ладах и за себя постоять не сможет». Так что отправлю я с ним, пожалуй, Дирка и Вендела. Парни не раз следили в Демерворте за местным варьем. Они умеют быть незаметными, когда нужно. Ладно, что еще? Лекарство нам понадобятся как можно скорее. В конце концов, люди умирают не только от ранений, а даже банально что-то не то сожрав или выпив. Так что придется парням еще разок скинуться. Надеюсь, последний. Ох, не обрадуются они этому, почесал затылок Бернард. Ребята и в первый раз были не в восторге. Разумнее подождать, когда мы сможем что-нибудь из и продать и уже исходить из той монеты, которая будет у нас на руках. Ладно, не стал спорить я. Идея второй раз вытянуть с бойцов деньги и правда была не очень, хоть это и могло спасти им жизнь. «Будем надеяться, что в ближайшие пару дней у нас не возникнет каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Но первый приоритет, после того, как казна отряда пополнится деньгами, это покупка лекарств. Кстати, о казне. Я почесал подбородок и посмотрел на остывающую похлебку, состоявшую из овощей, какого-то кошла и чего-то очень отдаленно напоминавшего маленькие кусочки мяса». «Здешний хозяин не сильно-то расщедрился на еду, несмотря на то, что заплатили мы ему вполне приличную сумму. Нам нужен для нее хороший окованный сундук и три ключа. Для меня и для вас соответственно». «Четыре!» — поправил меня Бернард. «Еще один для квартирмейстера, когда мы его найдем. В конце концов, он будет выплачивать жалования и следить за общими тратами». «Ну...» Но... Я снова постучал пальцами по столу. «Вроде все обсудили. Доброй ночи тогда. Утром надо привести себя в порядок после дороги и топать к местному старости, или кто тут у них тут главный». Я уже собирался вставать из-за стола, но тут Делерин меня остановил. «Погоди, Генри, выпей хоть с нами за удачное завершение путешествия, а то, что ты как не родной. На последних словах он едва заметно усмехнулся. «Ну, почему бы и нет?» — хмыкнул в ответ. «Я про себя добавив. Только если пить буду воду. Ну, не чокаясь, что ли?» Бернард покачал головой, кивнул на зал, а затем снова посмотрел на меня. Делерин же добавил. «Со всеми нами». «Ага, понятно, чего они от меня хотят. Вообще-то мне следовало и самому догадаться, но... Зараза!» Все еще сказывается недостаток опыта, но ничего. В конце концов, учиться никогда не поздно, особенно если есть у кого. Я встал из-за стола, поднял кружку и начал толкать наспех придуманную речь. «Мужики, предлагаю выпить за завершение долгого и трудного пути. Без малого пять месяцев мы топтали тракт». И какого только дерьма с нами за это время не случалось. Вспомнить хоть того ублюдка из горной деревни, чью голову мы в конце концов насадили на пику. Мы потеряли многих товарищей в этом путешествии. И мы обязательно почтим их память. Но не сейчас. Сейчас не время для грусти, ведь мы все живы, здоровы и сидим у теплого очага с кружкой пива в руке. Так давайте же выпьем за это. Зал поддержал меня нестройным ревом полутора десятков глоток и поднятыми вверх кружками. Я порой глотков добил свою воду, отер усы и уселся обратно, внимательно посмотрел на Дельрина и Бернарда. Оба сидели с немного озадаченными минами. «Что, не слишком-то вдохновляюще получилось?» — поинтересовался я, принимаясь за похлебку — Хреновая или нет, но она все равно была лучше вяленой конины и сухарей. Вяленой конины, которая была виновата в том, что у нас две лошади не выдержали дорогу. Животин, конечно, было жалко, но голод тогда оказался куда сильнее этой самой жалости. — Для начала неплохо, — хмыкнул Бернард. — Со временем научишься, нужно просто больше практики. — А как по мне, так хорошо вышло пожал плечами Делерин. «Парня вон понравилось». Перед глазами вновь появилась надпись. «Навык полководец достиг 14 уровня. Получено 45 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 285 опыта». «Им нравится все, что заканчивается словами «Выпьем за это»,» ухмыльнулся бывший капитан. «Ладно». Он встал из-за стола. «Пойду распределю очередность дозорных и на боковую. День выдался долгим, да и завтрашний обещает быть не легче». Делерин молча кивнул ему и занялся своей похлебкой, потерял к окружающим всяческий интерес. «А я взял миску и пересел за столик к Ансельму и Айлен. С ними тоже было что обсудить». «Ну, — начал я, устроившись поудобнее. Похоже, что мы тут на какое-то время задержимся». «Надолго?» Тут же поинтересовался Ансельм, отодвинув полупустую тарелку в сторону и скрестив на груди руки. «Месяц может, чуть больше. Отряду нужны деньги и снаряжение. Из воздуха достать я это не могу, так что придется зарабатывать кровью, потом и мечом». Я немного помолчал и добавил — «Да, и к тому же, нам всем не помешает отдых. Путь был долгим, чертовски долгим и утомительным. Не думаю, что ребята выдержат второй такой переход без передыха». «Это да», кивнула Айрен. «Честно говоря, я вымоталась до предела, и в ближайшие дня три планирую заниматься только двумя вещами. Есть и откисать в бане или в купальнях. Интересно». У них тут есть женские купальни. «Боюсь, вынужден разочаровать вас обоих», — покачал головой Ансельм. «Через два дня мы снова тронемся в путь. Генри, за деньги можешь не беспокоиться. В этом городе есть одно из отделений моей гильдии. Они снабдят нас всем необходимым». «Что? Вот так просто?» — удивленно уставился на него я. «И прямо всем? Прямо всем?» Подтвердил лучник. «Мы гильдия не бедная. Уже один отряд в дорогу снарядить сможем, а насчет просто так — не совсем. Потом отработаете». «Так, так, так, а вот это уже интересно. Потом отработаете. Потом — это когда они всех нас возьмут в долговое рабство. И не, дружит так не пойдет». Знавал я истории, начинавшиеся с этих слов. Ничем хорошим они, как правило, не заканчивались. «Что ты подразумеваешь под «отработаете»?» поинтересовался я, скрестив на груди руки и смирив лучника пристальным взглядом. «Это не мне решать», — пожал плечами тот, — «а нашему руководству, но могу высказать свои предположения». Лучник сделал большой глоток из своей кружки, шумно выдохнул, оттер усы и продолжил. «Твои ребята нам неплохо постужат, как рядовые солдаты. С людьми у нас всегда были проблемы и грех упускать возможность пополнить ряды основных сил, а тебе...» «Вам, Сайлин, предстоит долгое обучение в стенах гильдии. Вы, конечно, уже весьма неплохо себя показали, но чтобы выжить в здешнем мире, этого недостаточно, особенно, когда за тобой ведут постоянную охоту». «В общем...» — Ансельм откинулся на спинку стула. «Считайте, что вы предоставите нашей гильдии бойцов в счет своего обучения». «Мы бы и рады сделать это бесплатно, но если бы мы занимались меценатством, нас бы давно всех перебили». «Нет», — покачал головой я, не сводя с лучника пристального взгляда. «Такие условия я принять не мог, и на то были свои причины». «Что нет?» — не понял он, а затем, немного обдумав сказанное, добавил. «Почему?» «Потому». Я начал загибать пальцы. «Во-первых, я и так уже оказал вашей гильдии немалую услугу, поучаствовав в разгроме Демервордской волчьей стаи. Напомню, что именно я и мои ребята смогли найти подход не только к одному из капитанов местной стражи, но и к святому воинству. И если бы не мы, ничего бы не вышло. А во-вторых, у парней есть право выбора». Они выбрали меня в качестве своего капитана и решили следовать за мной, но они не соглашались работать на вашу гильдию и ровным счетом ничем ей не обязаны. Что ты от меня хочешь, чтобы я им сказал, что с такого-то момента они рабы вашего руководства? — Не в такой грубой форме, — Ансельм покачал головой. — И не рабы, а наемные мечи, но в целом да. И я не понимаю, почему ты так переживаешь. Это ж не игроки, не перенесенные сюда люди вроде нас с тобой. Это обычные неписи, набор ноликов и единичек, продукт жизнедеятельности нейросети и не более того. Даже если они погибнут в процессе службы, одним больше, одним меньше. Система сама нас создает новых». Я шумно выдохнул, пытаясь удержать себя в руках. Получилось это с большим трудом. Хотелось нацепить латную рукавицу, встать и одним мощным ударом своротить Анцельму челюсть, а потом еще добавить в живот носком окованного ботинка. Но он как-никак все еще оставался нашим союзником, так что от таких радикальных мер пришлось воздержаться». «Ты точно такой же продукт жизнедеятельности нейросетей!» – возразил я. «Как и Айрин и я. Сам подумай, что сейчас обеспечивает работу наших мозгов, да та же нейросетка, что и у них. Да, по твоим словам, на нас мощности выделено больше, и то я в этом что-то уже начинаю сомневаться». Но это не меняет того факта, что мы с тобой такие же наборы ноликов и единичек, копии когда-то живших людей, а теперь подумай еще вот о чем. Если то, что ты говорил правда, и после смерти в этом мире нам полностью стирают воспоминания о предыдущей жизни и корректируют личность, то подумай вот о чем». «Сколько из этих парней такие же копии, как и мы с тобой? Просто менее везучие». «По-моему, ты слишком уж загоняешься и утрируешь», – задумчиво протянул лучник, уставившись куда-то в потолок. «Я просто вижу в них людей, а не бездушный и безвольный ресурс для вашей войны. Людей со свободой воли и свободой выбора». И их мечи твое руководство получит только с их собственного согласия. Равно, как и мой. Я понятно изъясняюсь?» «Куда уж понятнее», — ухмыльнулся Ансельм. «Правда, все это обсуждать тебе предстоит не со мной, а с куда более влиятельными людьми. До встречи с ними еще надо умудриться дожить. И чем меньше мы задержимся в этом городе, тем больше у нас будет шансов это сделать». Но так и быть, постараюсь выбить для отряда снаряжения без всяких долговых отработок. Ты как-никак прав. Без вашей помощи в Демерворте ничего бы не получилось, так что у гильдии перед вами есть должок. Вот и славно, — хмыкнул я и начал подниматься из-за стола. Рад, что мы все-таки поняли друг друга. И подумай над тем, что я сказал. «Как-никак, если мы начнем делить людей на настоящих и ненастоящих, то мы ничем не лучше...» Договорить я не успел. Дверь трактира вновь затряслась под натиском тяжелых ударов, а спустя несколько секунд с улицы донесся крик. «Именем всех богов открывайте!»